ЧАСТЬ ВТОРАЯ ФРАНЦИЯ, 1916 ГОД ГЛАВА ПЕРВАЯ Джек Фаер Брейс лежал в 45 футах под землей, повернувшись лицом к сотням тонн, нависавшей над ним французской почвы. Он различал деревянное пыхтение насоса, который накачивал воздух в туннеле. Большая часть этого воздуха достигала Джека,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 Капитан Уир, нелепого вида всколокоченный человек в легких парусиновых туфлях и штатском свитере, подтолкнул Джека к испуганному Тернеру, отдыхавшему, опираясь на кирку и даже в жарком туннеле, подрагивающему от усталости. «Здесь точно», — подтвердил Тернер. «Прижался ухом вот к этой доске, а за ней что-то шевелится. Это не наши, точно тебе говорю». Джек тоже приник к стене тоннеля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 Необходима полная уверенность. «Ради бога, фаер-брейс!» — прошипел ему в ухо Уир. «Воздуха уже почти не осталось». Джек поднял руку. Ему нужно было убедиться, не слышит ли он отчетливые удары по доскам, прибиваемым к стенам туннеля. Кроме того, если подкоп проходит очень близко, иногда удается различить и звуки, производимые лопатами или мешками с землей, которые выволакивают на поверхность. «Еще один удар». Отчетливый, но недостаточно гулкий для дерева. Похоже, это снаряд ударил в землю, покачнув ее. Джек снова напряг слух. Но тут его сбил с толку глухой стук, словно рядом уронили на землю мешок картошки. Этот тернер повалился на пол туннеля. И Джек принял решение. «Артиллерийский огонь», — сказал он. «Вы уверены?» — спросил Уир. «Да, сэр. Насколько это возможно?» «Хорошо».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 И открыл был рот, чтобы объяснить, в чем дело, но не успел. В туннеле что-то громыхнуло, и мимо них пронесся огромный ком, слепленный из земли, камней и останков четырех человеческих тел с оторванными конечностями и головами. Давление воздуха распластало Джека, Эванса и Уира по стене, убрав их с пути смертоносных осколков чужих жизней.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 Кто-то из закопников уже спускал в темноту только что зажженную лампу. Джек взял Эванса за плечо. «Уходим, малыш, быстрее». Наверху смеркалось, шел дождь. Санитары с носилками торопливо протолкнулись мимо Джека, стоявшего, вдыхая сырой воздух у выхода из тоннеля. уир распустив своих людей, отправился на поиски полевого телефона. Джек, постояв немного, пошел к своему месту в траншее. «Тебе письмо, Джек», — сказал Билл Тайсон. «Утром почта пришла».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 и боялся, что ничего в письме не поймет, что жена может сообщить ему какую-то важную новость, а та ускользнет от его уставшего сознания. Он отхлебнул вынесенного шоу из сумрака чаю и сказал... — Тёрнер рубит и, по крайней мере, еще двое. — Ты ничего не расслышал? — спросил Тайсон. — Расслышал, но подумал, что это снаряды, а там, похоже, подкоп рыли. — Не расстраивайся, — сказал Тайсон. — Каждый может ошибиться.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 с мечтательным выражением лица, нередко оживлявшимся пронзительным смехом. Физическая хрупкость соединялась в нем с простодушием. Мальчишки с их улицы терпели его и принимали в свои игры, если не хватало других партнеров. Он был вратарем в их обходившихся без судейства футбольных матчах, однако к крикетной бити его подпускали лишь в случае крайней необходимости.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 Ему теперь приходилось бывать в таких местах, в том числе под землей, понятия не имея, где находится ближайшая деревня, что лондонские улицы и дома казались очень далекими. Такими далекими точно он жил в другом мире. В эту ночь он стоял на посту на стрелковой ступени в конце траншеи, заменяя Тайсона, еще не вернувшегося из-под земли. Вообще-то караульная служба не входила в обязанности минеров. Однако их командир договорился с равным ему по званию пехотным офицером. Ввиду активности врага, создававшей угрозу жизни тех, кто работал под землей, пехота обеспечивала боевое прикрытие туннелей, а минеры в свой черед брали на себя часть нарядов. Джек вслушивался в звуки, которые доносились с лежавшей перед ним ничейной полосы.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 Джек слышал его тоненький голосок с лондонским выговором, затверженные по-попугайски приветствия и безосновательная жизнерадостность. Он представил себе мальчика в больничной палате. Высокие потолки, желтые мазки газовых ламп, накрахмаленные чипцы медицинских сестер, запахи мыла и дезинфекции. Сон подкрался к Джеку незаметно, как коварный враг.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 Он сказал, что идет к нужникам, и солдаты его пропустили. Он нашел неповрежденное осколками снарядов дерево, присел под ним, закурил, тянул в легкий дым. До войны он к табаку не притрагивался, но теперь курево стало для него величайшим утешением. Если трибунал сочтет его виновным, он может попасть под расстрел. Проходчики все в большей и большей мере становились частью армии,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 Она ухитрялась время от времени подыскивать место уборщицы, однако ее заработков им на жизнь не хватало. Джек не думал, что война сильно затянется. Он сказал Маргарет, что через год вернется домой с половиной сэкономленного жалования. Маргарет была практичной женщиной ирландских кровей, которую Джек привлек чувством юмора и добротой. Они познакомились на свадьбе одной из ее восьми сестер, выходившей за товарища Джека по работе.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 Он вспоминал футбол на Хакни-Маршес, товарищей, с которыми работал на строительстве лондонской подземки, было забытые лица и голоса детства, вспоминал сына и не нашел ничего, способного доказать необходимость сохранения его жизни. Под конец в памяти замелькали лишь обрывки картин раннего детства. Вот он сидит перед кухонным очагом, вот мама склоняется над его кроватью, чтобы поцеловать, и он слышит ее запах, а следом пришло желание заснуть, признать свое поражение. Он встал, потянулся, разминая затекшие руки и ноги, добрался, крадучись до своей позиции, и пристроился рядом с Тайсоном и Шоу. А перед самым рассветом отправился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 Спросил у него один из двух сидевших за столом офицеров, лейтенант. Вторым был командир роты Джека, капитан Уир, гостивший, надо полагать, в пехотной части. «Фаер-брейс, сэр. Вы приказали мне явиться к вам в шесть утра». «Зачем?» Я заснул на посту. Офицер встал, подошел к Джеку, приблизил свое лицо к его лицу. Джек увидел темные волосы с проседью на висках, густые, скрывшие верхнюю губу усы, и задумчиво вглядывавшиеся в него большие карие глаза. Лет офицеру могло быть от двадцати пяти до сорока. Решительно ничего такого не помню. — По-моему, вы собирались отдать меня под суд, сэр. — Не думаю, что я имею на это право. Вы мне не подчинены. Вы ведь проходчик, так? — Да, сэр. — Один из ваших, Уир. Джек, взглянув на Уира, увидел на столе почти пустую бутылку виски и всего два стакана.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 Я скажу Райле, чтобы он принес еще одну чашку. Глаза Джека понемногу привыкали к задымленной землянке. Теперь он видел, что стены ее частично затянуты тканью, на вид дорогой, не то иностранный шелк, не то хлопок. На маленьком шкафчике стояли вырезанные из дерева человечки. В углу книжные полки, но без фотографий, лишь с любительскими зарисовками. Головы, торсы...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 Если ее слишком подчеркнуть, нога покажется чрезмерно мускулистой. Джек следил за указательным пальцем лейтенанта, проползавшим, пока он говорил по линиям изображенной им ноги, и не мог понять, подтрунивает ли над ним этот человек, желая продлить его мучения, или и вправду увлечен разговором о рисовании. — Конечно, — сказал вздохнув лейтенант, — война дает нам ежедневные уроки анатомии. Я мог бы написать статью о внутренних органах британского рядового. Печень в разрезе, протяженность вывалившегося наружу кишечника, истолченная в порошок кость типичного младшего офицера английской армии. Джек кашлянул. Извините, сэр, могу я спросить насчет обвинения? обвинения Ради всего святого, Рейсфорд, вмешался Уэр.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 Это письмо от моей жены. Сын у нас расхворался. Я волнуюсь за него, и от волнения не смог заснуть, когда вышел из тоннеля. Он вручил письмо Уйру, тот покивал и спросил, поддвигая листок по столу к лейтенанту. «Видите, Рейсфорд?» «Да», — ответил Стивен. «Вижу. Тут сказано дифтерит. Это серьезно. Мне не позволят съездить домой повидать его?» Стивен, приподняв брови, повернулся к Уйру. «Сомневаюсь».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 «Мозг отмирает». «Мне было бы интересно побывать в вашем туннеле», — сказал Стивен. «Нет там ничего интересного», — отозвался Уэр. «Он даже проходчиком не нравится». «Мне хочется узнать, что я в нем почувствую. Кое-кто из моих солдат полагает, что вы там не очень торопитесь, что не слышите звуков, которые издает враг. Они очень боятся, что их взорвут из-под копа». Уэр усмехнулся. «Это мы понимаем».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 и казались диковатыми. Каштановая щетина на щеках и подбородки с определенностью указывала на то, что бритьем он пренебрегал уже несколько дней. Лейтенант, — думал Джек, — вроде бы потрезвее, однако в некоторых отношениях впечатление производит еще более непонятное. Совершенно невозможно с уверенностью сказать, всерьез он говорит или нет. Он кажется забывчивым и отрешенным, несмотря на то, что мысль о спуске под землю явно воодушевляет его. Кажется, что он и не здесь вовсе, где-то еще.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 Боюсь, впрочем, что пожнут они только ветер. Из глубины землянки выступил Райли. «Уже почти шесть, сэр. До инструктажа осталось десять минут». «Вам пора идти, Файр Брейс», — сказал Уир. «Увидимся в туннеле», — отозвался, взглянув на Джек и Стивен. «Спасибо, сэр». Джек покинул землянку. «Снаружи уже почти рассвело На недалеком горизонте, всего в нескольких милях за линией немецких окопов, смыкалось с землей низкое небо Фландрии. Джек набрал полные легкие утреннего воздуха. Ему сохранили жизнь. Последние остатки душевного подъема вернулись к нему, когда он, окинув взглядом траншеи увидел струйки сигаретного дыма и порог над кружками с чаем, которые сжимали сейчас замерзшие руки солдат. Он думал о воне, пропитавшей его одежду в вшах, кишевших в ее швах, о людях, с которыми боялся подружиться, зная, что завтра их может разорвать в куски у него на глазах. Настал час, в который Тайсон совершал обряд очищения, опорожнял кишечник в банку из-под краски и выплескивал ее содержимое через брус тверокопа. Из офицерской землянки за его спиной поплыли звуки фортепианной музыки, воспарившую к небесам мелодию сопровождал хрип толстый граммофонный. Eagly.